Глава 13. Свет небес. Представьте себе день, когда посреди красоты Божьего мира вы ощутите живой свет, любовь, исходящую от всего, что прекрасно. Представьте взрыв радости такой силы, что её невозможно удержать внутри, как те ангелы, которых видел Иоанн Александр, как сама и многие другие в присутствии Бога. Представьте, что вы находитесь рядом со светом небес. Господь прекрасней, чудесней и славней, чем любые слова могут передать. Как мне описать его лицо? Его лицо, словно жидкий хрусталь, наполненный чистым светом, любовью и жизнью. В его лице все цвета радуги и цвета, которых я не могу описать. Все цвета жили в его лице одновременно. Они набегали на него и отходили от него словно океанский прибой. Я видел цвета, и я был их частью. Я видел Бога, и я был его частью. Я был в Боге, и он сиял через меня. Всё это было жизнью. Я хотел славить его вечно. В каждом из нас есть что-то, что тянется к славе и величию. Нам нравится находиться рядом со знаменитостями, Со звездой, президентом большой корпорации, супермоделью, влиятельным политиком. По сравнению с небесной славой Бога, любая слава человеческая, красота, власть, престиж, известность, богатство всё это померкнет, как свеча рядом с солнцем. Вы будете хотеть быть рядом с ним больше всего на свете. И что самое замечательное, он будет хотеть быть с вами. пронзительные глаза. Многочисленные рассказы тех, кто смотрел в глаза Спасителю, сходятся в одном. Его взгляд пронзительный и добр. Он притягивает и завораживает. Многие говорили, что им казалось, что они могут вечно смотреть ему в глаза. Представьте себе глаза настолько волшебные, что невозможно перестать в них смотреть. Один отметил, что меняющиеся цвета были похожи на огонь. Когда я взглянул в глаза Христа, они были как огонь, в котором сменялись красный, рыжий, синий, зелёный, жёлтый и много других цветов. Его глаза были бездонны и полны жизни. Я мог пропасть в них и не хотел возвращаться. В его глазах я видел любовь к каждому человеку и к каждому творению Бога. Сначала мне казалось, что любит он только меня. Но стоило мне подумать о ком-то ещё, Как я увидел его любовь к этому человеку, словно он любил только его. Я подумал ещё об одном человеке и увидел то же самое. Я увидел его любовь к нему. Вики, не зряч от рождения, описала внешность спасителя и очень похожие впечатления от его глаз. Вики. Он обнял меня и прижал к себе. Он окутал меня. Я не могу подобрать другого слова, чтобы описать это. Он окутал меня таким теплом, любовью и своим физическим присутствием. Интервьюер. Его волосы были длинными или короткими? Вики. Длинными, ниже плеч. Интервьюер. Ты видела его глаза? Вики. Его глаза были пронзительными. Они видели всю меня, каждый уголок. В этом не было ничего плохого. Невозможно было о чём-то солгать, а он просто смотрел и видел всё. Я хотела всё ему показать. Интервьюер. А была ли на нём одежда? Вики. Да, и в его бороде были яркие огни. Свет исходил от бороды. У него на ногах ничего не было. На нём было такое одеяние, как туника, она не доходила до пят. Ниже колен, но выше щиколоток. И ещё у него был пояс. Интервьюер. Вики, вопрос, который я сейчас задам, вызван не скепсисом, хотя может так прозвучать. То, что ты видела, соответствовало ли оно тому, что ты читала в Библии или о чём тебе рассказывали в воскресной школе? Вики. Я не знаю, потому что никогда не могла себе представить. Я знаю, наверное, это звучит глупо, но я же никогда не видела, поэтому у меня не было образа. Я не могла понять, что об этом говорит Библия. Удивительно, как одинаково многие, даже не зрячи, описывают одного и того же человека из света, с волосами до плеч, и бородой, в сияющем одеянии ниже колен с золотым поясом, и у него удивительные, пронзительные глаза, которые заглядывают в самую суть и одновременно окутывают теплом и любовью. Лиза сказала: "Когда я заглянула ему в глаза, мне открылись все тайны вселенной". Я знаю, как всё устроено, потому что смотрела в его глаза. Когда люди ловят его взгляд, они чувствуют, словно всё видят и всё понимают. Тогда же увидим всё лицом к лицу. Сейчас моё знание несовершенно, тогда же моё знание будет полным, подобно тому, как знает меня Господь. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. Мы никогда не будем знать всё, что знает Бог. Он один не был сотворён, но мы сможем познать все тайны, которые сейчас ставят нас в тупик. Представьте себе, каково это будет смотреть во всеведущие глаза любви. Свет любви. Семья четырёхлетнего Колтона Бурпо, сам Колтон сидел на заднем сиденье, проезжала мимо больницы, где он чуть не умер год назад. Тот шутливо спросил, не хочет ли Коултон туда вернуться, и мальчик неожиданно выпалил, что там для него пели ангелы. Его спросили, что именно они пели, и он назвал две песни: "Иисус любит меня" и "Иисус новин сражался у Иерихона". И сказал, что когда он попросил их спеть "We will we will rock you", песню группы Queen, они не захотели. Jesus loves me Христианский гимн, написанный Анной Бартолетт-Уорнер, 1827-1915. Примечание редактора. Joshua Fied the Battle of Jericho. Известная песня жанра Spirituals. Духовные песни афроамериканцев. Примечание редактора. Затем Колтон посерьезнел и сказал, «Папа, Бог просил ангелов спеть для меня, потому что мне было очень страшно. Они спели, и мне стало лучше». Тот и Соня были поражены тем, что их сын заявляет, что видел Бога, и тот спросил, как это было. Коултон не принуждённо ответил: "Я сидел у него на коленях". Тот и Соня продолжили задавать вопросы, и Коултон рассказал, что вышел из тела и сверху смотрел на врачей, а ещё он видел, как в соседней комнате тот кричал на Бога за то, что он позволил его сыну умереть. И как в комнате ожидания Соня звонила по телефону. Рассказ становился всё более подробным, причём мальчик рассказывал о таком, что ему было не откуда узнать. И родители постепенно поверили в то, что он действительно испытал всё, о чём говорит. Через несколько дней, когда Коултон играл со своими фигурками людей X, тот спросил его, как выглядел спаситель. Мальчик положил игрушку и взглянул оттуда. У него коричневые волосы и ещё волосы на лице. Колтон ещё не знал слова борода. И глаза, папа, у него такие красивые глаза. При этом Колтон выглядел счастливым от одного воспоминания. Он сказал, что у Христа голубые глаза. Родители подумали, что это потому, что у самого мальчика глаза такого цвета. Иисус же был евреем, а у них обычно карие глаза. Каждый раз, когда тот или Соня видели изображение Христа, они спрашивали у Колтона, похоже ли изображение на то, что он видел. И в течение двух лет в каждой картинке, а их набралось несколько сотен, Колтон находил что-то не то. Через семь лет тот увидел репортаж в CNN о гениальной художнице Океане Крамарик. О ней я говорил в главе 12, которая сказала, что видела небеса, когда ей было четыре года». Она описала невероятную красоту небес и Христа, который был очень мужественным, очень сильным и высоким. И у него были прекрасные глаза. То, что поразило, что оба четырёхлетних ребёнка упомянули красоту небес и удивительные глаза Христа. Когда Колтон увидел в этой передаче рисунок Акаианы, князь мира, он заявил: "Папа, вот этот такой, как надо". Я прочёл ещё два рассказа взрослых об ОСП, в которых они описывали голубые глаза Христа, и задумался: зачем бы им было придумывать голубые глаза у еврея? Может быть, у него глаза действительно голубые. Женщина, которую расспрашивала Рита Беннет, сказала: "Я узнала этого человека. Это Иисус Христос. Я взглянула ему в глаза, Они были пронзительны, но полны любви и ясны, как голубая вода. Когда он смотрит на тебя, он смотрит насквозь и вглубь. Ты сразу понимаешь, что он знает о тебе всё. Горивуд сказал об этом так: когда он взглянул на меня, его взгляд пронзил меня насквозь, только любовь. Я растаял в его присутствии. Глаза Христа были как глубокие, прекрасные источники любви. и они были голубыми. Я потом разузнал, что Иисус происходил из колена Иуды, а там встречались люди с голубыми глазами. Прочтя это, я вспомнил слова Колтона о картине Океаны. Эта картина была в её альбоме репродукций, который лежал у меня дома уже несколько лет. Я проверил и увидел то, чего не замечал до сих пор. Океана нарисовала Христа с голубыми глазами. Иисус еврей из колена Иуды. Но действительно ли у него голубые глаза? Понятия не имею. Может быть, его глаза меняют цвет от пылающего огня до голубого, но в любом случае поразительно, что двое взрослых, ничего не знавшие о рассказах других, отметили то же самое, что и двое четырёхлеток. Весёлый человек. Люди описывают не только великолепие Бога и его ощутимую любовь. Они также говорят, что с ним интересно и весело. Некоторые не могут представить себе радостного, весёлого Бога, с которым интересно находиться рядом и который любит приключения, но это потому, что они никогда не читали Библию внимательно. Лучшего друга не найти во всей вселенной. На земле Спаситель поражал своих ближайших учеников тем, что даже при том, как он был занят, он находил время на детей. Пусть дети приходят, не препятствуйте им приходить ко мне, ибо царство небесное принадлежит таким, как они. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 14. Большинство взрослых теряет невинность и игривость, но на небесах Спаситель вернёт нам их. Коултон говорил, что сидел у Иисуса на коленях и потому часто повторял, что Иисус очень любит детей. Может быть, для того, чтобы его отец, священнослужитель, напоминал взрослым о необходимости заботиться о детях. Другой ребёнок рассказал, что Иисус пришёл за ним в больницу, а потом они вместе бегали и играли на лугу. Иисус наслаждается игрой, приключениями, весельем. Точно так же, как нам нравится заниматься всем этим с нашими детьми. Также Ричард отметил, что Бог может быть везде одновременно. Он может играть с детьми, разговаривать с группами взрослых и быть со мной и с вами на небесах и всё одновременно. Акиана рассказывала: чем ближе я подходила к трону, тем прозрачней становилось всё вокруг. Всё стало совершенно прозрачным. Самое чистое было ближе всего к Богу. Я видела, как Иисус подошёл к трону и исчез в пламени, которое окружало того, кто сидел на троне. Потом, когда я вышла из тронного зала, то увидела вдали Христа, который разговаривал с группами людей тут и там. Он был везде. К нему постоянно подбегали дети, он любит всех. Исследователи Азис и Харальдсон сообщают о медсестре из Индии христианки, которая рассказала, каким дружелюбным был Господь и как с ним было легко. Я почувствовала, что поднимаюсь ввысь. Там был чудесный сад с цветами. Я там сидела. Внезапно засиял свет и ко мне подошёл он. Он сел рядом и говорил со мной. Вокруг везде был свет. Эбен Александр не узнал Христа, хотя впоследствии, кажется, понял, что это он. но подтвердил то, что сказано в Библии. Он объясняет: "Да, Бог стоит в основе исчисления и совершенства вселенной, но Бог также человечен, даже более, чем вы или я". Доктор Александр подчеркнул, что Бог собереживает людям куда больше, чем мы способны себе представить. Разговаривайте, как обычно. Господь понимает нас лучше, чем можно себе представить. Люди поражаются до глубины души, когда понимают, что он знает не только наши языки, но даже наши обыденные выражения. Когда сама решила вернуться, Господь отозвался не просто на её родном языке, но на её разговорной версии: "О'кей, до скорого". С Халидой он говорил по-арабски. Он не преподавал мне, просто разговаривал как один человек с другим. только его голос был прекрасным и сильным. Мне было открыто, что он действительно Сын Божий и умер на кресте. Я также поняла, что он отец и что я его дочь и его избранная. Он знал обо всех моих страданиях, и он был мне рад. Я узнала, что благодаря крови Христа мне прощены грехи. Я умоляла его не оставлять меня. «Ты мне нужен», — говорила я и не хотела остаться без него. Он ответил по-арабски «вы». Я вернусь и заберу тебя. Когда Господь показывал Вики всю её жизнь, там был один эпизод, в приступе зависти Вики содрала всё кружево и все пуговицы с модного платья своей незрячей одноклассницы. Вики: "Это было, ну, я чувствовала, что он понимает и сочувствует мне и знает, почему я это сделала. И он тогда вроде как говорил со мной, он сказал: "Да, это было не прикольно". Интервьюер: Правда? Вики: Он послал мне именно эту мысль. Да, это было не прикольно. Интервьюер: Ты не шутишь? Вики: Нет, именно это он и сказал. Единение с Богом. Нам трудно осознать всю глубину любви Бога к нам. Можно попробовать провести аналогию Близость, которую мы ощущаем с лучшим другом, единство, которого мы желаем достичь с партнёром, нежная любовь к детям. Мы ищем особой глубины этих чувств, особой близости, но нам всегда недостаточно. Мы не способны быть друг с другом так тесно и нежно, как хочется нашей душе. Дело в том, что такой близости мы сможем достичь только с Богом. Многие испытавшие опыт говорят о чувстве единства, которые они обрели на небесах. Неудивительно, что это чувствуют и неверующие, потому что в нём мы живём, двигаемся и существуем. Деяния апостолов, глава 17, стих 28. Сын сияние славы Божьей и точное подобие Божье. Он поддерживает всё и вся своим могущественным словом. Послание евреям, глава 1, стих 3. Единство, которое играет важную роль в восточном мировоззрении, видимо, происходит из ощущения, что он даёт жизнь всему и объединяет всё. Может быть, шагнувший за порог смерти ощущают реальность, какой она должна быть в вечности. Это происходит только благодаря тому единству с Богом, о котором молился Иисус в ночь перед распятием. Как следует из молитвы, чтобы обрести это единство, нужно сделать выбор. Я молю тебя за всех, кто верует в меня, благодаря учению, которое эти люди несут другим. Молю тебя, чтобы даровал ты им единение. Ты во мне, и я в тебе. Пусть же и они станут едины с нами, чтобы уверовал мир, что я послан тобой. Я в них, а ты во мне. Пусть же и они станут единым целым, дабы мир узнал, что ты послал меня, и возлюбил их так же, как меня. Отец, я хотел бы, чтобы те, кого ты дал мне, были со мной там, где я буду, чтобы увидели они славу мою, дарованную тобой, ибо ты любил меня ещё до сотворения мира. Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи с 20 по 24. Послушайте, с каким восторгом один человек описывает ощущение того единства, которое для нас желает Бог. Самое потрясающее, что я ощутил, Это одновременная связь со всем, что есть. Поэтому я быстро понял, что такое жизнь на небесах. Словно электричество, которое даёт энергию всему, чему она нужна. Словно компьютер, подключённый к интернету и ко всем компьютерам мира. Бог связывает твоё едино всё, что он создал. Сама описала чувство единства и близости так. Когда я была с ним на небесах, я была едина с ним так, как не могла себе и представить. Я думала его мыслями, я мечтала его мечтами, я чувствовала то, что он чувствовал. Доктор Эбби говорит об этом так: людям на земле будет сложно это понять, но я была в мессии, в нём. Я знала, что я это я, и в то же время я была внутри мессии. Его любовь иное измерение, она не такая, как наше представление о любви. Его любовь несомненна. Мы в нём и он в нас. Смотри послание к Галатам, глава 2, стих 22. При этом мы не теряем себя. Что, если мы сотворены для единства и близости с Богом и друг с другом, которые превосходят все наши человеческие ощущения? Это будет величайший праздник во Вселенной. когда все любящие бога наконец станут едины в нём навечно представьте себе радость и счастье от единения со светом небес когда мэри оливье было 5 она не хотела покидать небеса и того кого она называла человеком его любовь была такой тёплой принимающей понимающей и я чувствовала что я рядом с тем кто просто знает знает меня изнутри и снаружи и даже насквозь Это так близко, как только возможно. Это было единение. У меня нет слов. Представьте себе единство, которое превосходит любое другое, объединяет всех людей и убирает боль, слёзы и горе прошлого. Так будет. Но почему бы не убрать всё плохое сейчас? Почему Мэри Оливии нужно было возвращаться и претерпевать трудности жизни матери-одиночки с тремя детьми? а потом бороться с, казалось бы, безнадежной болезнью. Почему Бог позволяет быть горю, слезам и боли? Причина существует, и об этом мы поговорим в следующей главе.